Глава 10 Друзья и недруги. Громов вслушивался в новый стук под капотом. Все-таки придется сдавать машину в ремонт. Но остаться без машины — это боль, это упущенное время, это связанность по рукам и ногам. Возьму в прокат, черт с ними. Прикинул мысленно обругав кого-то неизвестного ему, виноват в проблеме с двигателем. Но тут же на сердце стало теплее. Может, это мелочь какая, как в прошлый раз? Может, датчик полетел? Ну-ну, уговаривай себя». Усмехнулся и решительно выдернул ключ из замка зажигания. Город блестел после прошедшего недавно дождя, будто покрылся глянцем. Иллюминация отражалась в лужах, просыпалась оранжево-красным золотом. В воздухе пахло обещанием весны. Павел потянулся, простонал, уже которая весна мимо него проходит, пока он по кабинетам, моргам до да судам шляется. Вот возьму и влюблюсь, пробормотал. Встречу кого-нибудь и как расщедрюсь чувствами. Он живо представил себя, мчащегося через вот такие же лужи с букетом в руках, вспомнил, чем это обернулось в прошлый раз с Ириной и заскучал. Не годен он для романтической службы. «Потому как ничего, кроме варья, ловить ты не умеешь, Пашка!» Напомнил себе и тут же утешился, что хоть это ему удается. Автомобиль мигнул, встав на сигнализацию. Павел перешагнул через лужу и направился к подъезду. Миновав детскую площадку, полез в карман за ключами от квартиры. Пусто. Замер посреди тротуара, соображая, почему карман пуст. «Дурак ты, Громов!» Вспомнил с облегчением, что у него дома гость, и шаром покатив в холодильнике. Хоть, конечно, Макс еще тот гость, но не оставлять же голодным человека. И себя. Не сбавляясь, скорости развернулся и направился к ближайшему магазину. Он люто ненавидел супермаркеты, в которых забываешь, зачем пришел, и вспоминаешь только у кассы, когда тебе озвучивают сумму покупки. Поэтому предпочитал маленькие придомовые забегаловки. В конце концов, те же полуфабрикаты можно взять и там, а на больше он и не рассчитывал. Торопливо попрощавшись с незнакомой продавщицей, забрал пакет. Привычно отметил, что в холодильнике нет градусника, а на полках отсутствует часть ценников. Но портить вечер не стал. Выскочил на улицу. «Помогите!» От неожиданности у него пакет вывалился из рук. Мимо него промчалась девушка. Сбежав по лестнице, силой дернула дверь его подъезда на себя, но домофон был установлен новый, на но такие грубости не поддавался. Двое мужчин, бежавших за незнакомкой, в один прыжок миновали три ступеньки на крыльце. «Не надо!» Девушка развернулась к нападавшим. Прикрыв голову руками, съехала по стене. Павел был уже почти за спиной нападавших, когда один из них достал из кармана сотовой. Быстро сфотографировал перепуганную девушку и, погасившись на подбежавшего Павла, толкнул напарника в плечо. «Все!» — коротко бросил. И оба, перемахнув через парапет, спрыгнули с крыльца, прежде чем Павел сообразил, что происходит. Побежали в противоположную сторону. Громов бросился к девушке. «Жива?» Круглые от ужаса глаза, бледное лицо. Из-под сбившейся на затылок шапки видны светло-русые волосы. Громов автоматически отметил, что девушке на вид лет 20 и что, скорее всего, студентка. Сумка объемная, плоская и явно тяжелая, а подушечки пальцев перемазаны синими чернилами от шариковой ручки. Выставив перед собой руки, она продолжала обороняться, от испуга даже не заметив, что нападавшие скрылись. Громов достал из кармана корочку, Бордовая картонка с гербом часто действовала успокаивающе. Дотронулся до плеча девушки. «Все, они убежали. Вы ранены? Вы можете встать?» Дежурные вопросы, которые скорее предназначены для того, чтобы потерпевшая услышала человеческую речь. Девушка покачала головой, шумно, со свистом выдохнула. «Нет!» Отчаянно замотала головой, взмахнула руками, словно крыльями. Потеряв равновесие, завалилась набок Громов успел подхватить ее и чуть потянуть на себя, помогая подняться. «Нет, не ранены или нет, не можете встать?» — уточнил. Девушка схватилась за его локоть, прислонилась плечом к груди. Да, в состоянии шока люди редко думают о том, как их поступки выглядят со стороны. Еще раз шумно и протяжно вздохнув, девушка опустила голову на плечо Павла. «Ой, боже мой, как я напугалась!» «С вами все в порядке?» Молодой человек продолжал держать девушку под локоть, через ткань пуховика чувствуя ее тепло. Вязаная шапка окончательно съехала с затылка незнакомки, оголив пшенично-русые волосы. Громов заметил несколько почти смывшихся прядей розового цвета. «Точно студентка, историк какой-нибудь», — автоматически отметил. Не потому, что считал, будто только студентки-историки могут окрасить волосы в розовый цвет, но все вместе — молодость, волосы, перепачканные руки, тяжелая сумка с тетрадями или учебниками большого формата. Скорее говорили о гуманитарном образовании девушки, творческой специальности. От волос исходил сладковато-пряный аромат, не то ванили, не то карамели, с холодными манящими нотками. Павел медленно втянул носом аромат. Незнакомка, спохватившись, отстранилась от него, успела поймать шапку. «Простите». «Нет, нет, ничего. Вас не ранили? Я могу вызвать врачей», — девушка покачала головой. «Нет, всё в порядке. Видимо, вы вовремя появились и спугнули их». «Что они от вас хотели?» Девушка в ответ растерялась, промолчала. Громов продолжал опрашивать ее. «Вы запомнили кого-то из нападавших? Сможете описать?» Незнакомка покачала головой. Они подошли там за углом, там плохо освещено. Оба в темных вязаных шапках и одинаковых куртках, таких сотни по городу. Подошли назвали меня по имени. «То есть они вас знают?» Девушка кивнула. «И никаких особых примет?» «Никаких». Девушка наконец посмотрела на него. «Я не запомнила. Может, если услышу голос только? Ну, голос — это вряд ли. Практика показывала, что фоноскопическая экспертиза почти никогда не срабатывала, а зачастую выглядела сомнительно и давала стороне защиты лишний козырь в суде. Зато теперь он смог разглядеть глаза незнакомки. Лампа над дверью подъезда хоть и мигала, стоило только замереть, отключались датчики движения. Но сейчас светило ярко. Глаза незнакомки оказались светло-голубыми. Павел улыбнулся, одёрнул себя. Вот тоже, спаситель. Стоит, лыбу растянул. Страж порядка, защитник слабых, помощник и опора, блин. Чтобы скрыть смущение, почесал мочку ухо. «Хотите, я напою вас чаем? Всё-таки вы меня сегодня спасли». Девушка кивнула на дверь подъезда. «Вы здесь живёте?» «Да, недавно переехала. Квартиру снимаем на двоих с подругой». Девушка улыбнулась в ответ. «Искали на первом этаже, чтобы инструмент поставить». «Громов не понял. Что поставить? Какой инструмент?» «Фортепиано». Девушка достала из сумки ключи, поднесла к домофону. Громов галантно распахнул открывшуюся дверь и пропустил девушку вперёд. «Ваша подруга-музыкант?» — уточнил. «Почему подруга? Мы обе в консерватории учимся?» Громов поморщился «Шерлок Холмс Липовый. Историк. Ну, хоть с творческой профессией не обманулся». «Меня Лизой зовут» елизаветой «Павел!» пожал протянутой девушкой руку. Она провела его в квартиру на два этажа выше его собственной. Павел даже вспомнил хозяйку. Немолодая блондинка с пуделем. Она жила здесь пару лет, а потом вышла замуж и съехала. Квартира пустовала почти год. Девушка смущенно болтала. «Мы с подружкой так рады. Получилось недорого, потому что с долгом за коммуналку. Мы его частями закрываем, а за аренду платим меньше, чем за общагу. А вы сами откуда, Лиза?» Он пристроил куртку на вешалке, огляделся. По девичьей прибранная квартира со свежим ремонтом, светлая и уютная. Девушка уже прошла в кухню, набрала воду в чайник. «Из Твери». «И на каком инструменте играете?» «На виолончели». «Да, вам удобнее переезжать, чем подруги». Громов прошел следом за ней, неловко потоптался у входа, не решаясь сесть за стол. Прошел к окну, присел на подоконник, наблюдая за девушкой. Она звонко рассмеялась. Да уж, это факт. Нам мои родители помогали. Я ведь должна была у тетки жить, поэтому сюда и переехала. Год отучилась, а она возьми, да и выпроводи меня, говорит, надоели все. Так и сказала? Да, представьте. Девушка нахмурилась. Она в последнее время какая-то странная стала. Заговаривалась. Телевизор убрала, радио. Все на службу ходила. В церковь? Ну, вроде того. «Я не спрашивала. Честно говоря, меня это всё пугает». Павел заинтересовался. «Почему? Человек увлёкся религией, почему нет?» Девушка в молчании заварила чай, в молчании поставила чашки на стол и достала из шкафа вазочку с домашним печеньем и конфетами. Тоже поставила её на стол и опустилась на диван. Подпёрла щёку кулаком. Павел устроился напротив. «Так почему вы испугались?» Девушка закусила губу, посмотрела с опаской, явно вспомнив, что перед ней чужой человек». «А вы следователь? Я помню, вы показывали мне корочку». Павел кивнул, не вдаваясь в подробности и оставив их на потом. «Понимаете, Павел, меня пугает не сама Вера. Я выросла в верующей семье, мама в церкви прибиралась. Я сама пела в церковном хоре с десяти лет. Но такая одержимость, как была у тети Клавы...» Девушку передернула, она скрестила руки на груди, опустила глаза... «С такими глазами поджигали костры под еретиками, если вы понимаете, о чём я». Павел кивнул. «Кажется, понимаю. И вы решили съехать?» Она выставила меня. Однажды я пришла из консерватории. Мои вещи на лестничной клетке. Дверь заперта. Пришлось перебираться в общагу. И вот с соседкой по комнате сдружились, сняли квартиру. «А тётка ваша Клавдия, да? Так ничего не объяснила?» «Может, она чего-то ожидала от вас или от ваших родителей? Какой-то особой благодарности? Денег, в конце концов?» Девушка встрепенулась. «Так я платила за комнату?» «Нет, просто молча всё решила. С ней родители пытались связаться, забрать мои зимние вещи, но там всё мутно очень. Она тётка по линии отца, вторая жена его старшего брата. Папа связывался с племянниками, чтобы выяснить, куда тётка делась». Те написали, что она в какие-то отшельницы подалась. Вроде как к староверам примкнула. У Павла ёкнуло под сердцем. Таких совпадений не бывает. А как её фамилия? Память приготовилась вытянуть фамилии всех фигурантов по делу Макошиного скита. Девушка пожала плечами. Как у меня, Коконова. Не может быть. Громов уставился на Лизавету, забыв нацепить улыбку. Его похолодевший пристальный взгляд насторожил её. Девушка выпрямилась. Клавдия Коконова запомнилась ему еще с прошлого года, когда они с группой приехали в скит после заявления отца Татьяны Богорадовой. Клавдия служила привратницей и не пропускала группу на территорию скита, покрывая головы оперативников таким отборным матом, какого не услышишь и от бывалых сидельцев. По документам, найденным в сейфе настоятельницы, скандалистка значилась как «Клавдия Ивановна Коконова». Так и запомнил. «Клавдия Несколькими часами ранее. Стоянка у кафе «Мамонтёнок». С Рафаэлем простились на стоянке у кафе «Мамонтёнок». Парень был растерян. Всё пытался добиться у родственника, о чём они говорили с Кариной. Что-то ответила. Почему отказалась возвращаться домой? Макс отвечал односложно. Что мог, рассказал сразу. А додумывать? Додумывать — это последнее дело. Душа требовала факты. Женщина, которую прятали в доме, ее безумный взгляд не выходили из головы. Да и сама Ефросинья, с какой непримиримой строгостью она смотрела на него, с какой ненавистью на Рафаэля, заставляли возвращаться к мыслям о Карине снова и снова. Он не узнавал двоюродную сестру. Яркая, жизнерадостная, которая тушевалась только в материнском доме, сейчас напоминала замороженную статую с тщательно выверенными мыслями и словами, которые она говорила. «Кукла!» — признался с раздражением. Въехав в город набрал номер Громова. «Паш, я еду к тебе!» «Коньяк не бери, я на сутки ушел!» Вместо приветствия сообщил старинный друг. «Я сейчас попробую подмениться. Ты заедь ко мне, ключи передам через дежурного». Уже у дома Громова заглянул в магазин, взял колбасы, хлеба, спагетти. В отделе заморозки — котлеты. У Пашки, предполагал, пустой холодильник. А у самого Макса в животе от еды только кофе, бутерброд из кафе «Мамонтенка». И предчувствие большого дела. Оно манило, вызывало тахикардию и не позволяло отвлечься на что-то другое. Уже дома, приготовив бутерброд, принялся ждать Громова и готовить ужин. Когда вернулся Громов, Макс обратил внимание на его растерянный вид. «Надеюсь, не испортил тебе планы на вечер?» – просил. «Не надейся. Я только что спас очаровательную девушку, и она напоила меня чаем». Пашка прошел в кухню, сообразил, что их ужин забыл на дороге, когда бросился на помощь Лизавете. Но Макс уже разогревал котлеты в микроволновке и по-хозяйски раскладывал по тарелкам спагетти. Павел молча уселся за стол, открыл плетеную шкатулку, стоявшую посреди стола, достал из нее приборы. Заметив недоумение в глазах однокашника, мрачно пояснил. «Отвыкаю от Иркиных примочек». Макс, понимающе кивнул, сел за стол. Ирка — та самая знойная красавица, которая чуть был их не рассорила. Повстречавшись с Максом, переключилась на более пробивного и прижимистого Пашку. С ним и в ЗАГС пошла. Все надеялось, что он уйдет из органов и пойдет в бизнес, или, на крайний случай, в адвокаты. Пашка сперва посмеивался, переводил ее намеки в шутку, но потом понял — она не шутила. Жена, которая хочет больше денег, дело понятное, что называется житейское. У кого из мужиков такого нет? А вот когда Ирка взяла деньги от родственников подследственного за закрытие уголовного дела, пообещав, что поговорить с мужем и все будет хорошо, Пашка не выдержал. Собрал ее вещи, вызвал такси и отправил к матери. Напоследок велел принятые деньги вернуть хозяину по добру-поздорову, если не хочет оказаться среди неопознанных трупов в городском морге. И в тот же вечер позвонил Максу. Никогда он еще не был так близок к увольнению. В один момент даже Макс был уверен, Пашка напишет рапорт. Выдержал. Выдержал отстранение, проверку службы собственной безопасности, отправленный псу под хвост повышения, на который должен был вот-вот пойти. Взвалил на себя десяток дел, чтобы не возвращаться домой к расставленному паражиру фарфоровым слоником И вот сейчас Макс из-под тишка наблюдал за ним, пока друг уплетал макароны с покупной котлетой и молчал. Павел заговорил первым. Отставив в сторону пустую тарелку, откинулся на спинку стула, спросил. «Ну что, рассказывать будешь? Или будем в молчанку играть?» «Нечего рассказывать. Все чинно, мирно, как в гробу у папы римского». Пашка встал, подошел к кофемашине, залил воду, положил контейнер с кофе, включил аппарат, на кухне потянулся, горьковатый, с дымком аромат скрестив руки на груди, посмотрел на Макса. «Понял. Значит, говорить буду я. А ты слушай. Настоятельница этой богодельни, матушка Ефросинья, учительствовала в местном лицее под именем Елены Дмитриевны Дробовой. Математику преподавала. Восемь лет назад вышла на пенсию. Тогда же подалась в отшельницы и паломницы. И у нас, по святым местам, и в Израиль ездила. То есть они все-таки православные, христиане?» Пашка поморщился. «Погоди, ты слушай!» Года четыре она так просвещалась, молитвами от рака пыталась избавиться, пока люди добрые не присоветовали ей старца чудодейственного, что от хвори этой лечит. И направилась она к нему на Алтай. «Так она что, больна?» Пашка посмотрел строго. «Ты дашь рассказать?» «Ну ты бы еще с рождения царя Гороха начал, блин!» Макс схватил салфетку, скомкал ее и бросил тут же на стол. Пашка оскорбился, поджал губы. «С чего надо, с тобой начал!» Забрал бумажный шарик со стола, отправил в ведро. «Я всё-таки старше тебя по званию, и лучше знаю...» Макс фыркнул. «А я всё жду, когда ты мне об этом напомнишь. Ладно, всё, молчу, как рыба!» Павел удовлетворённо кивнул. «Ну так вот, старец этот организовал скит. Официально эко-поселение. Древние традиции, языческий антураж, вплоть до каменных идолищ на капище. Притом не деревенщина какая-то». У него свой инстаграм-аккаунт, а товары своей магии Алтая, взращённые, на Уайлдберрис продаёт. Всё чисто, через ИП. Налоги платит исправно. Я сам лично проверил. И, к слову сказать, не маленькие налоги-то. Бизнес у него процветает. Вот и наша Елена Дмитриевна подалась к нему, продав предварительно квартиру свою в центре Смоленска со всем скарбом, старенькой Тойотой и гаражом. А через восемь месяцев вернулась уже под именем ефросинии «Постриг, что ли, приняла?» «Этого не знаю, что у них там положено. Знаю одно. Делали запрос в патриархию. Не православное это верование, не старообрядческое, а скорее языческое. Такой гибрид с уклоном к великой расе и алтайском царстве. Вокруг семаргла и хлеба всего сущего волшебного камня АллатРа». «Алтайское царство?» Макс наморщил лоб, пытаясь нащупать в память хоть какую-то конкретику. «А такое было?» Пашка махнул рукой. «Не в этом суть. Сейчас иной раз такое выдумывают, что любо-дорого, а проверить всё равно некому. В общем, выкупила Ефросинья землицу и стала строить скит. Только уже женский. Да и местечко подходящее тут нашлось. Макошино логовище». Макс кивнул. «Да, эту часть уже знаю. Макошино логовище, заброшенной деревенькой, последний житель, скончавшийся в восьмидесятые». «Всё да не всё». Дедок-то этот не зайка был. Деревенька-то пустела медленно дом за домом. Как дом освободится, дедок через колхоз забирал его, пожизненное наследуемое владение на землю под ним оформлял. Потому, когда помер, сын его единственный оказался при нехилом капитале. «Ясно. При первой возможности в собственность оформил», — Павел кивнул. «Точняк. И вот у него-то, Ефросинья, эти земли-то и прибрала к рукам». «Купила?» «Деньги у неё откуда такие? Она ведь, говоришь, на Алтай тогда уезжала, всё продала?» Павел усмехнулся. «Макс, вот за что я тебя люблю, так это за твою смекалку. Пойдёшь ко мне в управление работать, а?» Макс поморщился. «Иди нафиг. Про скит лучше рассказывай». Павел задумчиво на него посмотрел. «Ну, лучше так лучше. Юридически у Ефросиньи ИП, эко-деревни. Денег за проживание не берёт, ничего не продаёт». Налоги платит исправно, хоть доход и мизерный. Нарушений нет. Чисто, как слеза младенца. Факт. Макс посмотрел на него в упор. Так и что, совсем прикопаться не к чему? Все легально? Тогда чего ты столько всего о ней знаешь? Павел отвел взгляд, почесал над бровью. Макс понял. Что-то все-таки есть, притаился. Понимаешь, что странно? Вот есть у нее что-то вроде паломников, на день-два приезжают. Она их селит за периметром в гостевом домике. Гости только в трапезную приходят, с послушницами в нерабочее время пересекаются. Что-то по хозяйству делают, ну там, кот покормить, в сарае прибрать, сено просушить. Городские, что с них взять? Эти, кстати, и за гостевой домик платят, и за питание. Ну там копейки, вроде как возмещение расходов даже, не заработок. Ну так вот а есть те, которые, как твоя Каринка, надолго, с отрывом от семьи, разрывом связей. Эти, понимаешь... Я только тебя не пугаю, пойми, по-дружески делюсь соображениями. Макс спылил. «Да что такое? Говори уже!» «Не кипятись». «Говорю, исчезают они. Как коровы языком». Макс опешил. «Это как?» «А вот так. Обрыв всех связей, удаление соцсетей, прекращение общения с роднёй. Пропадают с радаров родни месяц, два, три, ни слуху, ни духу. Потом, спустя время, ищет родня, а нет человека. Куда делся? Никто не знает. и в Ефросинья всем отвечает, что не знает, что ответственности за их близких не несет, если они за порог с кита вышли. То есть выходят? А кто ж их знает? Я бы словам не доверял. Макс чувствовал, что у него закипает голова. От волнения начало подташнивать, вспотели ладони. «Погоди, ну с чего ты взял, что пропадают?» «Из заявлений людей, родственников. Знаешь, сколько таких по области?» «Штук 10 как минимум. Это те, что заявили в органы, а есть и те, что молчат, или некому заявить уже. И все ведут на определенном этапе к Макошину скиту Он скрестил руки на груди, нахмурился. «Понимаешь, движение должно быть поступательным. Кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то принят в общину, кто-то ушел из нее». А тут всё тихо. Кто оказался в общине, больше о том не слышали. Перед тем, как приехать в общину, все концы, как Карина твоя, обрубают, с роднёй не общаются. И так раз за разом, все три года. Так они, может, там вообще не живут? У Пашки заварился кофе. Он взял чашку, налил в неё чёрную смолистую жидкость, поставил перед Максом, вторую перед собой. Сел за стол, спросил. «Ты смог попасть на территорию?» Макс кивнул. «Сколько там домов?» Макс прищурился, вспоминая. 11 «Все верно. В одном живет сама Ефросинья. Один трапезная, в нем не живут. Там же хозблок. Остается 9 жилых домов, каждый на 36 квадратных метров, минус сени. Сколько в каждом может разместиться?» Макс прикинул. «Ну, человек 5 наверное. Не знаю». «Ну, примерно так, да». Сейчас в скиту 40 послушниц. А знаешь, сколько туда ушли за эти годы?» Он подался вперёд. «189 женщин разных возрастов». Макс опешил. «Откуда такая точная цифра?» «Ну, Макс, обижаешь. У меня под носом чёрти что творится. Я данные не соберу». «С участковыми отработали. В районные УВД запросы сделали по жалобам родственников». «Но ты не о том спрашиваешь». «Спроси у меня, где эти 189 женщин и девушек за минусом 40, что там сейчас находится которые однажды вошли за ворота скита и не появились?» «Где?» — Пашка развел руками. «А я не знаю!» — Макс замахнул руками, будто пытаясь стереть неправильные данные на грифельной доске. «Погоди, погоди, ничего не понимаю. Ты хочешь сказать, что 149 человек за три года пропали без вести в этом ските? И чего вы тогда сидите?» А что я могу сделать? Человек пропал. Человек объявлен в розыск. Прошерстили знакомых, место, где был в последний раз. Если никаких следов и криминала, я что, это Ефросинии вменять буду? Подозрение? Он сердито фыркнул. Что ты глазами крутишь? Вот ты вчера с юрфака выпустился. Законов не знаешь, что ли? Может, они возвращаются к родным? Нет. Есть заявление о пропаже людей. Есть решение судебных органов о признании безвестно отсутствующими. Макс не сдавался, продолжал цепляться хоть за какую-то идею. Может, они, как гастарбайтеры, три яруса кровати поставили?» Пашка отхлебнул кофе. «Макс, я сам выезжал в этот скит после того, как все дела объединили в одно производство. Я каждый дом осмотрел, от подпола до чердака. Нет там никаких трехъярусных кроватей. А куда люди деваются из скита, не знаю». Чем они там занимаются, как мозги промывают и чем, не знаю. Что им там втирают в головы тоже. Ни одна живая душа о том не говорит, потому что нету их живых душ, которые могут рассказать. Макс шумно выдохнул, попыхтел назойливый мотив песенки, которую недавно слушал в машине. «Ну хорошо, а мотив у нее какой? Зачем Евросине все эти люди?» Пашка помрачнел. «А вот тут самое слабое место. Мотив я не понимаю». Понимал бы, было бы проще. Денег они не берут, имущество не переписывают и никаких претензий на него нет. Более того, зачастую послушницы, собираясь в СКИД, пишут официальный отказ от всех прав на имущество через нотариуса и Росреестр, дарение земли, доли в квартире, передачу ювелирных украшений и передают права остальным родственникам, детям, мужьям. Родственники между собой никак не связаны. Здесь преступный замысел никак не вяжется. Он помолчал, побарабанил пальцами по столешнице. — То есть всё это затевается Ефросиньей не ради денег? Тогда ради чего? — Ну не верю я в бескорыстность, хоть ты режь меня! Пашка молчал. Чувствовал странность и нелепость ситуации, но так же, как Макс ощущал, что что-то не так. Словно находишься в тёмной комнате и спиной чувствуешь, что в ней ещё кто-то есть. — А обитатели эти послушницы? Они что говорят? — Ну... Пашка закатил глаза. «В некотором роде они ненадёжные свидетели, потому как повёрнуты на религиозной почве, и в суде их показания не прокатят. Любой эксперт их скорее к недееспособным отнесёт». Макс сразу вспомнил перекошенное безумное лицо в окне. «Другие, кто ещё соображает, молчат, потому что нельзя им говорить. Грех это и всё прочее. А ещё знаешь, они и вправду толком ничего сообщить не могут. По их показаниям не свяжешь даже личности пропавших». «Ну, по описанию фотографии, наверное, можно всё-таки?» Макс нахмурился. Павел качнул головой. «Что есть у родственников? Фото, на котором исчезнувшее, полное сил, здоровое, улыбающееся, с какого-нибудь праздника, например. Ярко накрашенное, в красивом платье. А что видят послушницы? Без макияжа, уставшую от работы и ночных бдений, молитв с землистым лицом? Да ещё и Ефросиния меняет им имена при поступлении». «Твоя Карина, скорее всего, не Карина вовсе». «Агата», — сообразил Макс. «Она сказала, приведите ко мне Агату, когда я проходил через калитку». Павел насупился. «Ну, это хоть что-то». Макс молчал. В голове пустота, в груди будто черная дыра разрастается. «Надо что-то делать», — прошептал. «Так и Каринка может пропасть. Вытаскивать ее надо оттуда, раз сама не идет». «Она сама и не пойдёт, пока не поверит, что там опасно. А когда поверит, скорее всего, будет уже поздно». Макс посмотрел на друга с подозрением. «У тебя есть идея?» «Есть, давно. Тебя ждал и искал повода, чтобы поговорить». «Ну говори, считай, повод нашёлся». После встречи с Максом Рафаэль вернулся домой. Метался по квартире, пока Стас не привез распечатанные снимки. «Отправил?» — уточнил стилист. Рафаэль рассеянно кивнул, планировал звонок Максу. Стас вдохнул с облегчением, беспокоился за шефа. Посмотрев по сторонам, будто собираясь с мыслями, внезапно спросил. «Раф, знаю, у тебя сейчас голова забита другим, но все же. Если мы пройдем, надо будет лететь в Германию». «Ты делишь шкуру неубитого медведя?» Рафаэль стянул через голову свитер, бросил его на спинку стула. Стас, понимающе кивнул. «Потом и речь, что тебе не до этого. Но я прошу, не забудь, что мы вместе с тобой впахиваем, и не меньше тебя заслужили эту победу. Не просри ее, друг!» Рафаэль уставился на него. «В каком плане?» «В таком, что это выигрыш всей команды и шанс для каждого из нас. Мы вполне заслужили контракт с журналом». Рафаэль прищурился. «Ты так говоришь, будто от меня что-то зависит, и он у меня в кармане». Стас покачивался с носка на пятку, смотрел на него снисходительно. «Зависит. Когда тебе позвонят с результатами отбора, ты поднимешь свою задницу, купишь билеты и поедешь в Германию выцарапывать победу, ясно?» Рафаэль протянул руку, автоматически дотронулся до фотоаппарата, задумчиво погладил гладкий корпус. «Ясно», — отозвался резко. «Только никогда а если. Это первое». И второе — это мой проект. От первого слова и до последнего. И только я буду решать, как он будет развиваться и будет ли. Потому что на каждой фотографии мое имя, не твое. Стас хмыкнул. Вот значит, как ты заговорил. Я всегда так говорил, Стас. И никому из вас не обещал, что стану ненькой, мамкой и тем более трамплином в счастливую и сытую жизнь. Время каждого из вас я оплачиваю с лихвой. Хочешь зарубежный контракт? «Шевели мозгами, участвуй в конкурсах, выставляй свои работы в шоу-рум». «Работай, Стас!» «Ни бабки, ни слава просто так с небес не упадут, не надейся!» Обошёл Стаса справа, вышел в коридор, показав, что разговор окончен. Стас хмыкнул. «То есть ты сейчас послал меня нафиг?» Рафаэль замер в проёме. «То есть я сейчас очертил свои бизнес-границы, Стас, и доступным языком раскрыл свои планы. Если тебя они не устраивают...» значит, не устраивает. Я думаю. Ты достаточно взрослый человек и понимаешь, что тебе с этим делать». Стас фыркнул. «Раф, из-за какой-то девки с другом ссоришься?» Рафаэль нахмурился. «Эта девка, как ты выразился, моя жена. По крайней мере, я к ней отношусь именно так. И не советую тебе обсуждать мою личную жизнь. Тебя она касается меньше всего». Рафаэль откашлялся, уперев руки в бока, отвернулся от Стаса. Он так и стоял к нему боком, чувствуя, как стилист прожигает его взглядом. Выпрямился и проговорил тихо. «Я буду тебе очень благодарен, если ты дашь мне спокойно закончить работу». Дернув ручку, он распахнул дверь квартиры, пустив в коридор сквозняк и шум с лестничной клетки. «Сволочь!» — процедил Стас, проходя мимо него. С силой захлопнул за собой дверь. Рафаэль вздрогнул, в груди клокотало, Заперев дверь, вернулся к компьютеру, вывел его из режима сна. На него по-прежнему смотрела Карина, то самое фото у сгоревшей часовни. Свернув вкладку, посмотрел на подготовленный портрет изящной до немощности девушки на фоне обгоревшей часовни. Обрабанив пальцами по столешнице, прошептал «Прости, Зои!» и нажал кнопку «Отправить» на уже подготовленном к отправке письме. «Дорогой Франц!» Еще раз благодарю за возможность участвовать в отборе. Мое видение проекта во вложении. Оставлю комментарии и пояснения за скобками. Вы поймете все, только взглянув на фото. Если они не то, что вы ожидали от меня, ничего страшного. Я буду рад, если благодаря отбору вы найдете именно ту концепцию, которую ищете. Сердечно ваш Рафаэль Мансури. «Ты в своём уме?» Макс решил, что ему почудилось. Только что Пашка предложил собрать оперативные данные с помощью Аделии. Иными словами, подослать её в поселение этих фанатиков, чтобы она посмотрела, как там что устроено изнутри, проверила основные версии расследования, и все оперативные данные сообщила грому Тот кивнул. «Я? Абсолютно?» «Не понимаю, что тебя так сильно возбудило. Ты что, без своей ады недельку не проживёшь?» Он кивнул на пустые тарелки. «Вот, с хозяйством, считай, справляешься. Ты дурак или удачно притворяешься?» Макс по-прежнему изучал друга, борясь с желанием схватить его за шкирку и встряхнуть хорошенько, чтобы дурные идеи больше не прокрадывались в голову. «Ты только что сообщил, что в ските попахивает основательно криминалом, что оттуда люди исчезают и предлагаешь моей девушке внедриться в преступную группировку. Ты с ума сошел?» «Я против». Павел фыркнул. Она приедет туда, как паломница. В домике поживет на полном гособеспечении. К местным послушницам приглядится. Если что-то заметит подозрительное, расскажет. Может, и Карину твою увидит и переубедит ее? Это ты со своей топорной методикой старшего брата не смог. Она у тебя тонкая натура, психолог. И Карина ей доверяет и прекрасно относится, как мне показалось при нашей последней встрече. При нашей последней встрече Карина чуть в обморок со страха не упала. «Но заметь, на руке Аделии твоей!» — Громов поднял вверх указательный палец. «А у нас хоть какие-то ниточки появятся, за которые дергать, чтобы людей найти!» Макс понимал, что Пашка все давно продумал. Еще утром, когда узнал, что Макс едет в Смоленск. За этот день он подготовился, собрал данные и придумал эту блестящую схему с внедрением. Словно в подтверждение его мысли Громов потянулся к буфету, достал из верхней выдвижной полочки притаившуюся поверх кухонных полотенец и салфеток черную пластиковую папку, раскрыв, положил перед Максом. Капитан нахмурился. «Что это?» «Не что, а кто?» Павел перелистывал черно-белые распечатки. «Это пропавшие девушки, женщины. Вот это Татьяна Богородова!» Он задержался пальцем на фото красавицы с русыми волосами. «Должна была замуж выйти прошлым летом». Обеспеченный парень, работа хорошая, маркетолог. Ушла из дома, не вернулась. В середине августа звонила отцу в слезах. Сказала, что где-то под Выборгом, в частном доме. Ей что-то колют. Упоминала, что оказалось там после скита. Просила забрать. То есть так и сказала. Да, это прозвучало. Отец находился в состоянии тяжбы с партнером по бизнесу, поэтому записывал все разговоры. Есть такая функция в сотовых. И этот разговор тоже записал. И что? И ничего. Связь разорвалась. прочесались с коллегами под Выборгом все известные притоны. Чисто. Проверили скит этот. Следственная группа едва ли не по бревнушку перебрала это поселение. Следов Татьяны нет. Ее никто не опознал. Имя такое в списках постояльцев не значится. На допросе, после того, как представили фрагмент записи разговора с Татьяной, где она упоминает Макошин скит, Ефросиня подтвердила, что девушка у них была, но уехала в начале августа. «И что, так с тех пор и не нашли?» — Павел откашлялся. В ноябре ее тело вынесло на берег. Тело в воде пробыло, как криминалисты посчитали, больше недели. Там никаких следов. Все отекло, мягкие ткани раздуло. Но в крови действительно нашли остатки сильного наркотического вещества. Кроме того, у нее оказался едва заживший перелом запястья, и она оказалась беременной на втором месяце. Он развернул Максу и пододвинул к нему другое фото. А вот это совсем недавняя история. Маргарита Ольхова, мать девочек двух и пяти лет. У старшей тяжелый порог сердца, требуется операция. Деньги всей областью собирали. И перед поездкой она исчезла. Оставила записку, что хочет, чтобы дочке операция помогла, что замолит перед богинюшкой всемогущей их с мужем грехи. При этих словах у Макса ёкнуло сердце, будто выщелкнулось в памяти что-то. Карина говорила про то, что грехи замаливают в скиту. Он слушался в голос Павла. «Уж не знаю грехи, за какие Бог им послал испытания и болезнью дочери, но вот Маргариту видели как раз в скиту, опознали её послушницы. Сказали, мол, ненормальная она, себя порешить хотела, часовню опять подпалила». И тоже, стоило засветиться информацией, что она там, как ее словно корова языком слезала. Снова не следа. Макс вспомнил, что действительно встречал в сети что-то про пожар. Павел поморщился, решительно откинулся на спинку стула, закинул руки за оглу. Отвернулся к окну, шумно выдохнув. Лопатками чувствую, что-то там не так. Что-то там эта Ефросинья подопечным своим нашептывает, что потерявших будто подменяют и уцепиться ни за что не могу». Он снова посмотрел на Макса. «Не поверишь. Вчера думал звонить аделе и твоей, проконсультироваться как с психологом и просить внедриться». Макс опешил. Пару мгновений молчал, не в силах выговорить. «Не смей, Пашка!» «Ей-то за что это всё?» Он кивнул на фотографии пропавших девушек. Громов посмотрел неожиданно серьёзно. «Но «Ну, её ведь нашла незабудка. Значит, ей не всё равно...» «Тем более, если бы ей там что-то напрямую угрожало, я бы не стал предлагать. А так, у нее будут резервные средства связи, газовый баллончик для самозащиты и прочее». Он облокотился на стол, посмотрел с мольбой. «Мне бы хоть какую-то зацепку, идею, направления чтобы понять мотив. Что они там делают, эти недосветоши?» Макс встал. «К тебе говорят стереотипы и желание продвинуться по служебной лестнице». Павел насторожился, глаза похолодели. Опустив руки, он уперся локтями в стол, проговорил медленно. «Ну-ка, ну-ка, друг, вот с этого момента поподробнее. Что там про служебную лестницу?» Макс шумно выдохнул, посмотрел зло. «Просто они думают иначе. Вот ты на одном берегу стоишь, а они на другом. И это тоже берег, просто другой. Другой!» «Ты с чего решил, что раз послушницы отличаются от тебя, твоего скептицизма и уровня сарказма, то они порождают какое-то зло?» «А может, и не думаешь, а ловко манипулируешь?» «Но я был там, Паш. Они странные, эти послушницы. Может, и отмороженные на всю голову. Но они имеют право уйти от цивилизации, запереться в скиту, податься в отшельники. Они взрослые, совершеннолетние женщины. Но у тебя ворох нераскрытых дел и исчезновения людей. И за это по головке не гладят и повышения не дают. А вот за изобличенную секту — запросто». «Вот ты и белыми нитками, высасываешь доказательства из пальца, подводишь под эту Ефросинью. Но вся фишка в том, что нет у тебя на неё ничего. Ничего!» Павел бросил взгляд на папку. «Труп Татьяны Богорадовой мне тоже померещился?» «Так расследуй!» «Все эти женщины...» — Макс постучал пальцем по столу. «Могли исчезнуть и погибнуть по разным причинам, включая ловкую имитацию их исчезновения родственниками». Он отвернулся. «А Карина?» «Давай сейчас не про Карину. У меня стойкое ощущение, что ты мою семью и ситуацию используешь в служебных целях. И от этого прибить тебя хочется». Павел вздохнул. «Хорошо, ты говоришь. Как коучи новомодные. Давай по пунктам. Имеют ли люди право поддаться в отшельники?» «Имеют». «Сегодня человек может уйти в любую степень заблуждения» и верить хоть в зеленых котиков с Марса. А ты заметил у матушки за печкой баночки с антисептиками? Нет? А я заметил. Получается, сама сдохнуть от заражения не хочет, а паломниц своих призывает травками и подорожником лечиться. Я эту гниль, Макс, за километр чувствую. Макс молчал. Пройдясь по кухне, от стены до окна замер у подоконника, уперся в него кулаками. Павел глухо продолжал... И о презумпции невиновности я помню. Пока не доказано, что есть виновное нарушение закона, они могут хоть хороводы голыми водить. Но я уверен, что Рафаэль прав. В скиту что-то нечисто. Но мою веру к делу не пришьёшь, сам понимаешь. Это женский скит. Если бы я мог в женщину переодеться, сам бы влез в это дело. А женщин у тебя в отделе нет. Есть, конечно. Но Карина их не знает и не пойдёт на контакт. Макс долго молчал. Павел, чтобы не раздражать его, собрал со стола посуду, подумав, вымыл ее, аккуратно разместил на сушилке, то и дело поглядывая на товарища. Выключив воду, вытер руки полотенцем и отбросив его, не выдержал. «Ты долго в молчанку играть будешь? А то мне вставать уже через четыре часа!» Макс мрачно покосился на него, пробормотал. «Так спи, кто тебе не дает!» «Даешь добро на подключение Аделии?» Макс резко к нему развернулся. «То есть, если я скажу нет, ты найдёшь способ и отвалишь от моей семьи?» Павел не отвёл взгляд. «Я бы не хотел подключать её через твою голову. Это всё-таки свинство». «Согласен. Тогда запомни, я против». Макс выставил вперёд указательный палец, повторил с нажимом. «Категорически против. Так что ищи другие варианты». Громов устало выдохнул, будто весь сдулся и сник. Отвернулся к стене. Сделав пару глубоких вздохов, вышел из кухни, бросив. «Я тебе постелю в зале. Спокойной ночи!»